справедливые и претензии наших производственников на недостаток специальной литературы. Лишь в 1964 и 1965 годах изданы две книги: Розенфельд Гармонии баяны и аккордеоны и Фадеев и Кузнецов Ремонт гармоник, баянов и аккордионов. Последнее небольшого объёма, однако в ней много практических советов, прогрессивных мыслей и выводов. В подробных описаниях вопросов производства передаётся не только теоретический, но и большой практический опыт авторов. Такие книги с описанием новейших достижений в конструировании и технологии у нас и за рубежом нужны не только романтикам, но и нашим производственникам. Давно пора нашим фабрикам наладить серийный выпуск 4-х и 5-ти рядных баянов и сразу же установить единый стандарт на такие клавиатуры. Гриф на таких инструментах следовало бы придвинуть ближе к исполнителю и придать небольшой наклон для большего удобства игры пятью пальцами. И еще в 1958 году Агарков писал после конкурса аккордеонистов и баянистов в Брюсселе. Из 21 участника конкурса 11 играли на клавишных аккордеонах, 10 на кнопочных. Все кнопочные аккордеоны за исключением наших баянов имели в правой клавиатуре 4 или 5 рядов, а в левой достаточно большой выборный диапазон. У всех инструментов, опять-таки, кроме наших баянов, было от 8 до 11 регистров. Можно лишь пожалеть, что неполноценность инструментов помешала нашим талантливым конкурсантам добиться лучших результатов. Примерно то же самое можно сказать и о следующем конкурсе, в котором участвовали наши лауреаты в 1962 году. Вопрос о массовом выпуске пятерядных баянов назрел давно, но пока их можно приобрести только на индивидуальных заказах. На левой стороне баянов все еще можно встретить клавиатуру со ступеньками, оставшимися от старых до революционных моделей. Это удорожает производство, не даёт возможности уменьшить расстояние между кнопками, а следовательно, делает клавиатуру громоздкой и неудобной для исполнителя. Стандарт на левую клавиатуру аккордионов и баянов должен быть единым, с тесной раскладкой кнопок и гладкой наклонной клавиатурной планкой. пора отказаться и от разноцветного набора кнопок на левой стороне баяна, что усложняет и удорожает производство и не даёт пользы исполнителю. Вместо этого, кроме ямочки на до, желательно ввести ребристые насечки на ми вверху и на ля бемоль внизу, что облегчило бы труд учащихся. При дальнейшей работе над чисто звуковыми и акустическими качествами инструментов стоит уделить особое внимание правой сетке, которая при особых формах может смягчать и изменять направление звука, конструкции резонаторов и применению различных вариантов акустических камер. В деке и резонаторах. Необходимо продолжать эксперименты и по достижению еще более мягкой и бесшумной работы правой и левой клавиатур, сократить глубину опускания клавиш до 5 мм, что особенно важно для концертных аккордеонов и баянов. Для концертных инструментов совершенно необходимо иметь на левой стороне, кроме готовой, ещё и выборную клавиатуру. На баянах последних моделей это уже делается. На концертных же аккордеонах выборной клавиатуры нет, хотя её наличие здесь не менее необходимо. Однако возможно, что в кардионах решение должно быть несколько иным. Дополнительные кнопки, дублирующие клавиши правой клавиатуры, можно поместить перед клавиатурой с готовыми аккордами или ещё лучше сзади у сетки. При этом будут использоваться все 5 пальцев левой руки, расположив их по принципу фортепиано. Существует и другая крайность. Во Франции, например, в последнее время заметно некоторое увлечение гармонионом. Часто устраиваются концерты и выступления исполнителей на этом инструменте. Алейн Абот, например, дал целый концерт в двух отделениях в зале Парижской консерватории. В программе были произведения Баха, Франка, Шостаковича и других композиторов. Члены музыкального общества Грени Эшенбаг Взяли патент на гармонион в 1952 году, номер 108 77 66. И предполагают заказывать известным композитором произведение специально для него. Непонятно, впрочем, почему выдали патент на инструмент, который был ещё в 1907 году известен в России, да и в других странах тоже. Правда, запатентованный инструмент имеет современную облицовку и надпись «Гармонион», в остальном же он ничуть не отличается от своих предшественников. Конечно, более совершенным следует признать инструмент, имеющий клавиатуру и выборную, и готовых аккордов. Часто можно еще слышать споры и рассуждения о преимуществах клавишной клавиатуры перед кнопочной и наоборот. Разберем коротко и этот вопрос. Вопрос. Возьмём одинаково удобно спроектированные клавиатуры в том и другом случае, а также произведения, которые к счастью удобно играются и там, и тут. При таком положении преимущество кнопочной клавиатуры будет лишь в том, что кнопок можно расположить больше, чем клавиш, а следовательно, диапазон инструмента может быть значительно большим. На этом основании некоторые делают ошибочный вывод в пользу кнопочной клавиатуры, забывая при этом, что в многорегистровом инструменте с пятью или четырьмя одновременно звучащими голосами, при полном звучании голосов количество клавиш или кнопок лимитируется не длиной клавиатуры или её диапазоном и не диаметром кнопок или шириной клавиш, а весом самого инструмента, который складывается главным образом из количества имеющихся планок Каждая лишняя кнопка это 4-5 планок с двумя наклёпанными голосами. Такой инструмент может иметь на правой клавиатуре диапазон не более 4 октав. Далее он становится непомерно тяжёлым, а корпус его от большого числа резонаторов слишком широк. Поэтому при кнопочной клавиатуре получается выбор: либо иметь большой диапазон на правой клавиатуре при двухголосном звучании, либо ограничить диапазон четырьмя октавами и иметь богатую палитру разных тембров. Как показывает практика, музыканты всегда оказывают предпочтение второму варианту, так как при разнообразном наборе регистров указанный выше диапазон вполне достаточен для исполнения любых концертных пьес. А поскольку он уже практикуется и на клавишных инструментах, 45 клавиш, то преимущество кнопочной клавиатуры в её компактности отпадает. На сегодня выбирать для себя аккордеон или баян дело личного вкуса и убеждений. Никаких преимуществ ни тот, ни другой не имеет. Поэтому на всех международных конкурсах они пользуются равными правами, и требования к исполнителям предъявляются одинаковые.